Отрывок из следующей части. Сначала в роскошный вестибюль клиники ворвался отец, а уже за ним торопились и все остальные. Мама была напугана, у Ильи красное, не то от мороза, не то от переживаний лицо. А его мама, которая помнится, сдувала с меня пылинки, пока в том была надобность, впервые вышла в свет в домашнем спортивном костюме, поверх которого набросила длинную шубу из меха рыси. Я устремила взгляд в сторону Абрама, будто он был моим спасательным жилетом. И, вероятно, всего, он тоже это понял. Автомат только-только начал готовить первую чашку кофе. Что случилось? Без лишних церемоний набросился отец. Где София? Что ты расселась? Я с тобой разговариваю. Я не глухая. Я спокойно подняла на него глаза, не желая покидать своё место. Я даже забросила ногу на ногу, дабы продемонстрировать ему свой характер. Твоя дочь со своим врачом. Мне ещё никто и ничего не говорил о её состоянии, поэтому я знаю не больше, чем вы. Что ты с ней сделала? свирепствовал отец. Почему она была с тобой? Я не обязана тебе докладывать. Как только твоей дочери станет лучше, сам у нее и спросишь. «Что с ребенком?» – спросил Илья. «Не то меня, не то воздух». «Где моя жена?» К нему поспешила девушка из регистратуры. Она стала объяснять и ему, и двум обеспокоенным мамочкам, что врач скоро выйдет и все расскажет. Тем временем мы с отцом вели настоящую войну взглядами. Мне казалось, что я даже видела, как лопались его капилляры от ненависти. Если с ребёнком что-то случится, прорычал он, когда понял, что я отступать не собиралась. Это будет на твоей совести. Чёрта с два, усмехнулась я, понимая, что играла с огнём. Любая трагедия в семье, любое горе, несчастье и боль только твоих рук дело. В вестибюль вышла Света в белом медицинском костюме. Светлые матовые двери за ней плавно захлопнулись. Вся семья бросилась к ней, засыпала вопросами. Я поднялась и обняла себя за плечи, ожидая услышать только хорошие новости. Всё будет хорошо, прошептал Абрам, подойдя ко мне. Только кофе я пить передумал. Думаю, что ты тоже. Узнаю, что Софии и ребёнком всё в порядке, и уедем отсюда. Мы стояли с ним в стороне, как чужие и беспокоенному семейству людей. Я не слышала, что говорила Света, но понимала, что не всё так радужно по бледнеющим лицам родственников. Я хочу увидеть дочь, всхлипнула мама. Я хочу убедиться, что с ней всё хорошо. Пусти меня к ней. Вероника Сейчас Софии необходим покой. С ней все в порядке. «Черт, а с два!» — вспыхнул мой отец. Илья тем временем с опущенной головой побрел к одному из мягких диванов и медленно опустился. «Моего внука нет! Моего внука больше нет!» «К сожалению, это действительно так!» — подтвердила Света огрубевшим голосом. «У меня опустились руки!» София забрала свои документы месяц назад и встала на учёт в другой клинике. Её беременность ведёт другой врач, с которым мы сейчас пытаемся связаться. Что? захлопала глазами мама. То есть, как это? У неё другой врач? Это было желание Софии Вероника. Она мне ничего не объясняла. Но ты должна была сказать мне. Я не имею права разглашать информацию о пациенте. Но ты моя подруга, Света. У мамы начиналась истерика. А София, моя пациентка, бескомпромиссным тоном ответила Света. Она взрослая девушка, у неё есть своя семья, и она сама вправе решать, кто будет вести её беременность. Это всё ты виновата, завопила отец. указав на меня пальцем. Обиженная и обделённая вниманием потоскуха. Ваша дочь потеряла ребёнка, громко и укоризненно напомнила Света. Что ты ей наговорила? Подлетел ко мне отец. Ты довела её, заставила нервничать. Довёл её ты, сквозь зубы ответила я. Как и всех, кто тебя окружает. Ты вирус от которого невозможно избавиться. Оглядела я его покрасневшее от гнева лицо. И если что, по тоскуха из нас двоих, точно не я. Николь, это твой отец, ахнула мама. А ведь я тебе говорила, Абрам, что она ничего не стоит. Рисковать семьёй ради молоденькой вертихвостки, в которой не осталось ничего святого, бессмысленно и глупо. «Она пойдет на все, только чтобы вернуть свое безоблачное прошлое», прошипел мой отец, указав пальцем на Илью, на котором совершенно не было лица. Отдышавшись, отец с неприязнью посмотрел на меня. «Чтобы больше я не видел тебя никогда». Я стояла посреди роскошного светлого интерьера, с фарфоровыми ангелами на стенах, живыми цветами в огромных вазах. Зеркалами, портретами красивых женщин и прочей ерундой, один взгляд на которую давал ясно понять, что это место высший класс. Мама тихонько рыдала. Илья сидел на диване, опустив голову на руки, а его мать находилась рядом. Она обнимала сына и смотрела на меня со сверкающей огнём близкливостью. Слово не ворабей, предупредил Абрам. Не сводя с моего отца глаз. Не говори того, о чём обязательно будешь жалеть. Об этом окинул он меня взглядом, как мусорный пакет, в котором лопнуло дно. Точно никогда. Смахнув слёзы, мама побрела к кофейному автомату, как обычно игнорируя всё, что касалось меня и отца. Илья отвернул руки своей матери и поспешил скрыться, очевидно, в мужском туалете. Света, закатив глаза и сложив на груди руки, стукнула белой карточкой по тёмному экрану, и двери разблокировались. "Набери мне, как сможешь", сказала она одними губами и зашла туда, где посетителям не было места. "Пойдём отсюда", твёрдым голосом сказал мне Абрам и взял меня за руку. Наши пальцы сплелись, и мы покинули клинику. куда больше часа назад привезли Софию. Снег бил в лицо так больно, что казалось, будто даже царапал кожу. Мы подошли к его черной машине, но я не спешила в нее садиться. К отцовским истерикам я уже давно привыкла. Они обижали, унижали, делали больно, но это было в порядке вещей. Но к регулярно всплывающей информации об Абраме, который то начинал открываться мне, кто запечатывался на все замки, я привыкнуть не смогла. «У тебя есть семья?» — спросила я прямо. Он почесал нос, бросив раздражительный взгляд в сторону и подошел ко мне. «Знаешь, я начинаю немного уставать от этой темы». «Аналогично, Абрам. Я знаю о тебе только то, что могу увидеть своими глазами, но другие...» Почему ты всегда слушаешь и веришь другим? перебил он меня. Я тебе много раз говорил, что нет у меня никого. Нет у меня ни жены, ни детей, никого. Я был женат, но мы развелись. Это всё, что тебе нужно знать. Тогда почему Кейлаж Грушевский и другие до сих пор считают иначе? Они все уверены, что ты женат и у тебя есть ребёнок. Хотя мне ты говоришь, что может, хватит уже доверять другим, не коль слушать их, придавать огромное значение словам, в которых нет и толики правды. Я не собираюсь обсуждать ни с кем свою личную жизнь, ни прошлую, ни настоящую. Люди могут думать всё, что им заблагорассудится. Это не мои проблемы. Если твой отец и бывший парень наглядно показали тебе что мужики порой бывают настоящими сволочами, то это вовсе не значит, что они все поголовно такие. Я не вмешиваюсь в твою личную жизнь, Николь, и ты мою не трогай. Но ведь ты не вмешиваешься, потому что уже и так все знаешь. Проглотила я чувство обиды. Ты многое знаешь обо мне, и тебе проще, а я о тебе почти ничего. И любая попытка хоть что-то выяснить, наводит тебя до кипения. Потому что тебя интересует только одна тема моё прошлое. Ты хочешь обсуждать только это, будто в этом мире не существует других тем для разговора. Но о нём я говорить не собираюсь, предупреждал Абрам. И это неизменно. Это моя неприкосновенная территория. И если ты не можешь игнорировать её, у нас навряд ли что-то получится. Ветер задул так сильно, что февральский кактистый холод пробрался за шиворот. Я поправила капюшон замёрзшими пальцами и снова подумала: какого чёрта я вообще здесь делала? Зачем сидела полтора часа в клинике, а потом выслушивала очередное оскорбление родного отца? Зачем приехала сюда с Абрамом, который был всего лишь моим боссом? И этот статус Не изменили даже жаркие ночи в его уютных объятиях. «Тут я с тобой соглашусь», — произнесла я, опустив глаза. «Потому что неприкосновенной была я сама до встречи с тобой. Вся я. Но я прониклась с тобой, Абрам. Я позволила тебе стать мне ближе, потому что я доверяю тебе. Но встречного движения нет. А это значит, что я заехала не туда. в какую-то глухомань без фонарей и признаков цивилизации. Усмехнулась я, сдерживая слёзы. Что ж, и такое случается. Спасибо, что привёз нас сюда и увидимся. Николь. Я отмахнулась. Думаю, он понял, что на этом всё, и меня сейчас нужно оставить в покое. конец ознакомительного фрагмента второй части читала Татьяна Винтер